уловка. После испанского я шла в столовую в необычно приподнятом настроении. И не только потому, что держала за руку лучшего человека на свете, хотя и это, конечно, тоже. Может, дело было в том, что я отсидела свой срок и опять вышла на свободу, а может, дело вовсе даже не во мне, просто во всей школе царила атмосфера свободы. Учебный год заканчивался, и в воздухе чувствовалось возбуждение, особенно в выпускном классе. Все говорило о том, что до свободы рукой подать. Плакаты, сплошь покрывавшие стены столовой, разноцветные объявления, не вмещающиеся в мусорные баки, яркие рекламные брошюрки, зловещие объявления о выпускном бале, украшенные розовыми венками. Большой бал должен состояться в следующие выходные. Но Эдвард железно пообещал, что мне это не грозит. В конце концов, эту часть человеческой жизни я уже попробовала.